А вот и мы. Туалеты Имаджин для ее первого сезона в течение всего марта месяца поглощали внимание ее матери и содержимое кошелька ее деда. Ленифрид с фарсайдским упорством стремилась привлечь и самая себя. Это отвлекало ее мысли от медленно приближавшейся процедуры, которая должна была, наконец, свернуть ей с той сомнительно желанную свободу. Это отвлекало ее также и от мысли о сыне и быстро приближавшемся дне его отъезда на фронт, откуда по-прежнему поступали тревожные известия. Точно пчелы, деловито перелетающие цветка на цветок или проворные оводы, что смоют и мечутся над колосистыми осенними травами, Увы, и Фрид ее маленькая дочка, ростом почти с мать и разве только чуть уступавшая ей в объеме бюста. Сновали по магазинам Риджин Стрит, по модным мастерским Нагановерскнер и Бонн Стрит, разглядывая, ощупывая ткани. Десятки молодых женщин с сцепительными манерами и прекрасной осанкой проходили перед Вильфрид и Емоджин, облаченные в творение искусства. Модели, самая новинка, мадам, последний крик моды, от которых они неохотно отказывались, могли бы наполнить целый музей. Модели, которые они считали себя обязанными приобрести, почти истощили текущий счет Джеймса. Не стоит ничего делать наполовину. думала Венифрид, задавшись целью создать дочери в этот первый, единственный, ничем не омраченный для нее сезон, громкий успех. Терпение, которое они проявляли, испытывая терпение этих безличных созданий, плавно выступавших перед ней дается только людям, движимым глубокой верой. И Венифрид, простираясь перед своей возлюбленной богиней, модой, уподоблялась ревностной католички простертый перед святой девой для имачин это было новое ощущение отнять не лишененные приятности она и в самом деле бывала порой просто обворожительной и само собой разумеется и ктольсты хол это было очень забавно на исходе дня двадцатого марта После того, как они надлежащим образом очистили Скайворды, они по дороге зашли к Кэрримеру и Беккеру и, подкрепившись к шоколадам со взбитыми сливками, отправились домой через Бекк и Скверш в сумерках, уже пронизанных мясной Открыв дверь, заново выкрашенную в светло-оливковый цвет, но в этом году ничего не было упущено, предвидение триумфального дебюта Лимодзина. Виннифрид прошла к серебряной корзине посмотреть, не было ли у них кто-нибудь днем. И вдруг ноздри ее невольно вздрогнули. Что это за запах? Лимодзин, схватив роман, присланный из библиотеки, тут же углубилась в него Виннифрид Немножко резким тоном, все из-за этого странного ощущения в груди, сказала ей, «Возьми книгу наверх, милочка, и отдохни перед обедом». Имоджин, не отрываясь от книги, поднялась по лестнице. Венифрид слышала, как хлопнула дверь в ее комнату и глубоко потянула носом в воздух. «Что это?» Или весна возбудоражила ее нервы, пробудив в ней тоску по ее паяцу, вопреки всем доводам рассудка, оскорбленной добродетели. Уж какой запах! слабый аромат сигар, лавандовой воды, которого она не слышала с той самой ночи, в начале осени шесть месяцев назад, когда она назвала его пределом. Откуда он взялся? Или это только призрак запаха, эманация памяти? Она огляделась по сторонам. И ничего. Ровно ничего. Ни малейшего беспорядка ни в холле, ни в столовой. Какая-то галлюцинация запаха. Обманчивая, и мучительная, нелепая. В серебряной корзине оказались Визитные карточки. Две мистера и миссис Полгиттон и одна мистера дома Она понюхала их, но они издавали строгий пресный запах. «Ой, я просто устала!» Подумала она. «Пойду прилягу». Гостиная наверху тонула вплоть в плотне. дожидаясь, чтобы чья-нибудь рука зажгла в ней вечерний свет. Венефрит прошла к себе в спальню. Здесь тоже шторы были полуопущены и царила полумгла, так как было уже шесть часов. Венефрит сбросил на жакет. Опять это запах. И вдруг она остановилась, точно ее пригвозили к спинке кровати. Что-то темное приподнялось с кушетки в дальнем углу. Слово, всегда выражавшее ужас в них в семье, сорвало с ее губ больше. «Это я, Монтик», — послышался голос. Ухватившись за спинку кровати, Виннифрид потянулась и повернула выключатель над туалетом. Фигура Дарти выступила на самом краю светового круга, отчетливо выделяясь от нижней половины груди, где отсутствовала цепочка от часов, до изящных темно-коричневых ботинок, одного с разорванным носком. Плечи и лицо были в тени. Он очень похудел. Или это игра света? Он сделал несколько шагов вперед, освещенный теперь от кончиков ботинок до темной шевелюры, слегка посидевший, несомненно. Лицо у потемнело, пожелтело, черные усы утратили свой задорный вид и мрачно висели. На лице появились морщинки, которых она раньше не замечала, а в галстуке не было глаз. «Его костюм! Ох, она узнает его! Но какой изъятый! Какой потертый!» Она опять перевела глаза на носок его ботинка. Что-то огромное, жестокое настигло его, сняло, исковеркало, скрутило, выпотрошила И она стояла молча. не двигаясь, глядя на трещину на его ботинке «Ну вот», — сказал он, — «я получил постановление суда и вернулся». Грудь вынес, бурно вздыматься. Тоска по мужу, пробудившаяся от этого запаха, боролась с такой мучительной ревностью, такой она никогда еще не испытывала. Вот он стоит здесь, темная и точно загнанная тень самого себя, прежнего, вылащенного, самоуверенного Монти. Какая сила сделала это с ним! Выжила его Как апельсин до да самой икорки. Это женщина. Я вернулся, сказал он. Мне было очень скверно, клянусь Богом. Я на палубе ехал. У меня нет ничего, кроме того, что за мне. не да вот еще этого, темодана. «А у кого же остальное?» — скричала Вильфрид, вдруг выйдя из оцепенения. «Как ты смел приехать? Ты знал, что это только для развода. Тебе послали этот приказ. Не трогай меня!» Они стояли по обе стороны большой кровати, где в течение стольких лет они спали вместе. Много раз, да-да, много раз. ей и хотелось, чтобы он вернулся. когда он вернулся она чувствовала только холодную смертельную злобу он поднял руку к усам, но не подкрутил их как бывало раньше, а просто подтянул вниз бо спать господи, господи сказал он, если бы тызнаа Что я перенес? Рада, что не знаю. Дети здоровы. Венифрид кинула. Как ты вошел? У меня был ключ. А, знать пришли прислуга не знает. И тебе нельзя здесь оставаться, монт У него вырвался горький смешок. «А где же?» «Где угодно, где угодно!» «Ну, ты только посмотри на меня!» «Это... это проклятое...» «Если ты только скажешь слово о ней!» — скричала Виннифрид. «Я сейчас же отправлюсь на Парк Лейн и не вернусь домой!» И вдруг он сделал совсем простую вещь, но такую необычную для него, что ее произвела острая жалость. Он закрыл глаза. Все как если бы он сказал «Хорошо, я умер для всего света». «Ты можешь остаться, переночевать». ты она кое вещи все ощутись дома только одна и мучин он прислонился к спинке кровать ну всё в твоих руках и его собственные руки судорожно сжали я «Только вытерпел!» «Тебе да нет надобности бить слишком больно!» «Не тройте!» «Я уже напуган!» «О, я достаточно напуган!» «Ради!» Услышав ласкательное имя, которым он не называл ее много лет, Лейнфрид вздрогнула. «Что мне делать с ним?» — подумала Виннифрид. «Господи, что мне с ним делать?» «У тебя есть папирожка?» Она достала папирожку из маленького ящика, который держалась здесь на случай бессонницы, и дала ему закурить. этот обыденный жест вернул к жизни трезвую сторону ее натуры. «Пойди, прими горячую ванну. Я приготовлю тебе белье и костюм в твоей комнате. Мы можем поговорить потом». Он кивнул и поднял на нее глаза. такой то полумертвый взгляд. Или это только казалось от того, что веки у него словно набухли? Он... он совсем не такой, как прежде, — подумала она. Он никогда не будет таким, как был. Но какой же он будет? Хорошо, — сказал он и пошел к двери. Он даже двигался иначе, как человек, который утратил все иллюзии. не уверен, стоит ли ему вообще двигаться. Когда он вышел, Эйвенни Фрид услышала, как в ванной зашумела вода. Она достала и разложила на кровати в его комнате полную смену белья, верхней одежды. Потом спустилась вниз и принесла виски и корзину с печеньем. Снова надев жакет и, секунду постояв, прислушиваясь у двери ванной, она тихонько спустилась и вышла из дома. На улице она остановилась в нерешительности. Восьмой час. Где сейчас может быть сомн? У себя в клубе или на парк Лейн? она направилась на портве вернулся томс в все то время боялся этого а она надеялась иногда надеялась вернулся это так похоже на него сущий клоун появляется а вот и мы И всех оставляет в дураках и суд и солнце и ее самоем. Но развязаться с этим судом знать что эта угроза не висит больше над ней, над ее детьми. О, какое счастье! Ах! Но как примириться с его возвращением? Эта девка выпотрошила его, выбила из него пламя такой страсти, какой он никогда не проявлял к ней. Вот что самое обидное. Ее себе любивого самоуверенного клоуна, которого она никогда по-настоящему не волновала, растоптала, опустошила другая женщина. Унуждительно. Ой, слишком унуждительно. Просто невозможно неприлично пустить его к себе. Но ведь она же... Добивалась этого. тут может теперь составить ее. Ведь он все еще ее муж, как прежде. Она теперь ничего не может требовать отсюда А ему, ему, разумеется, нужны только деньги. Чтобы у него были сигары и лавандовая вода. Ой, этот запах. Ну, в конце концов... Я же ведь не старуха, — подумала она, — ведь не старуха же я. Но эта девка, которая довела его до таких слов, я столько вытерпел. Я уже напуган, достаточно напуган. Хайди. Венифрид подходила к дому отца, так не совладав со всеми этими раздиравшими ее противоречивыми чувствами, Но форсайдский инстинкт настойчиво и неотступно внушал ей, что как бы там ни было, он служил ее собственным, который она должна оберегать от всех, кто осмелится посягнуть на нее. В таком состоянии она и вошла в дом Джеймса. «Мистер Сонс, у себя в комнате». — Я поднимусь к нему. Не говорите, что я здесь. Брат ее переодевался. Она же стала его перед зеркалом. Он стоял и завязывал черный галстук с таким видом, словно глубоко презирал его концы. — О, — сказал он, увидев ее в зеркало, — что случилось? — Мой ты. Каменным голосом сказала Винфрид. Солмс круто повернулся. Что? Вернулся. М -м -м -м -м, попались на свою же удочку, пробормотал Солмс. Ах, черт. И почему ты не дала мне сослаться на жестокое обращение? Я с самого начала знал, что это страшно рискованно. Он, не будем говорить об этом. Что мне теперь делать? Солнц ответил глубоким-глубоким вздохом. Ну так что же, что? Нетерпеливо сказала Виннифрид. Что он говорит в свое оправдание? Ничего. «У него, представляешь, один башмак рваный!» Сумс молча уставился на нее. «А, — сказал он, — ну, конечно, конечно, промотал все, что мог. Теперь все опять начнется сначала. Ой, это просто прикончит отца. А нельзя ли это как-нибудь скрыть от него?» «Невозможно!» «У него удивительный нюх на всякие неприятности!» И Сомс задумался, заложив пальцы за свои голубые шелковые подтяжки. «Нужно найти какой-нибудь юридический способ его обезвредить!» он нет, нет!» — вскричала Венефрид. «Я больше не желаю разыгрывать из тебя дуру!» «Я, скорее уж, примирюсь с ним!» Они стояли и смотрели друг на друга. У обоих чувства били через край, но они не могли выразить их. Для этого они были слишком форсальты. А где ты его оставила? Ваня. У Винифрид вырвался горький смешок. Единственное, что он привез с собой... Это лавандовую воду. Успокойся. Успокойся, сказал Сомс. Ты на себя не похож Я поеду с тобой. Какой в этом прок? Попробую поговорить с ним. Поставлю ему условия. Условия? Ах, все опять пойдет по-старому. Стоит ему только прийти в себя... Карты, лошади, пьянство. И она вдруг замолчала, Вспомнив выражение лица своего мужа. Обжегся, мальчик. Ой, обжегся. Кто знает. Приди в себя? Переспросил он. Он что, болен? Нет. Сгорел. Сгорел, вот и все. Сомаш снялся с положилет, надел его, потом надел сюртук, надушил платок одеколоном и пристегнул цепочку от часов. Сказал, не держи нам. И хотя Виннифрид была поглощена своим собственным несчастьем, ей стало жалко его Точно этой ничтожной фразой Он открыл ей свое глубокое горе. «Я бы хотела повидаться с мамой», — сказала она. Она, наверное, с отцом в спальне. «Пройди незаметно в кабинет, я позову ее». Виннифрид тихонько спустилась по лестнице и прошла в маленький темный кабинет, главной достопримечательностью которого был Каналетто. слишком сомнительный для того, чтобы его можно было повесить в другой комнате, и прекрасное собрание отчетов о судебных процессах, не раскрывавшейся много лет. Она стала спиной к плотно задернутым портьером каштанового цвета и, не двигаясь, смотрела в пустой камин, пока не вошла мать и следом за ней сумс. «Ох, бедняжка моя!» — сказала Эмили. бедняжка моя!» — сказала Эмили. Какой у тебя ужасный вид. Нет, в самом деле, как это возмутительно с его стороны? В семье так тщательно воздерживались от проявления каких бы то ни было интимных чувств, что Эмили казалось совершенно невозможным подойти и обнять дочь. Но от ее мягкого голоса от ее все еще полных плеч, сквозивших из-под дорогого черного кружева, веяло утешением. Собрав всю свою гордость, Венифрид, не желая расстраивать мать, сказала самым непринужденным тоном. — Все благополучно, мама. — Волноваться не из-за чего. — Не понимаю, — сказала Эмили, поворачиваясь сквозьми. «Почему Ленинфрид не может сказать ему, что она подаст на него в суд, если он не удалится?» «Он взял ее жемчуг. Если он не привез его назад, этого уже достаточно». Ленинфрид улыбнулась. «Они все теперь будут строить всякие предположения, давать советы. Но она уже знает, Что ей делать? Просто ничего. Чувство, что она в конце концов одержала какую-то победу, сберегла свою собственность, все сильнее и сильнее овладевала ее. Нет-нет, если она захочет наказать его, она сделает это дома, без свидетелей. «Что же, — сказала Эмили, — идемте как можно спокойней в столовую. Ты должна остаться пообедать с нами. Или ты уж предоставь это мне, я сама скажу папе». И когда Виннифрид направилась к двери, Эмили выключила свет. Тут только не заметили, какая беда их ждет в коридоре. Там, привлеченный светом, пробивавшимся из комнаты, которая никогда не освещалась, стоял Джеймс, закутанный в свою верблюжью шаль песочного цвета, из которой он не мог высвободить рук, так что казалось, словно между его серебряной головой и ногами, одетыми в модные брюки, врезался кусок пустыни. Он стоял бесподобно похожий на Аиста, смотрел с таким выражением, точно видел перед собой лягушку, которая была слишком велика, чтобы он мог проглотить ее. «Что все это означает?» сказал он. «Скажу папе. Вы мне никогда ничего не говорите!» эмили Не нашла что ответить. Сама Венифрид подошла к отцу и, положив обе руки на его закутанные беспомощные руки, сказала, «Монтия, не обанкротился папа. Он просто вернулся домой». Все трое ожидали, что случится что-то ужасное и рады были хоть тому, что Венифрид... держит его за руки, но они не знали, как крепки корни в этом старом, похожем на тень, форсайте. Какая-то гримаса покривила его гладко выбритые губы, подбородок, какая-то тень пробежала между длинными седыми бакенбардами, затем он твердо, почти с достоинством произнес. Он меня сведет в могилу. Я знал, чем это кончится. Не нужно растаиваться, папа, сказала Венифрит спокойно. Я заставлю его вести себя прилично. Ох, сказал Диэмс, снимите с меня это. Мне жарко. Они размотали шаль. Он повернулся и твердой поступью направился в столовую. «Я не хочу супу», — сказал он Вормсону и опустился в свое кресло. Все тоже сели, Виннифрид все еще в шляпе, в то время как Вормсон ставил четвертый прибор. Когда он вышел из комнаты, Джеймс сказал... то он привез с собой? Ничего, папа. Джеймс устенел взгляд на свое собственное отражение в ложке. Развод. Бормотал он. Здор. Здор. О чем я думал? Мне нужно было предложить ему пенсион, чтобы он не возвращался в Англию. Сомс, Сомс, ты съезди и предложи ему это. Это казалось таким разумным и простым выходом, что Виннифрид даже сама удивилась, когда сказала, нет, нет, пусть уж он останется теперь, раз вернулся. Он должен просто вести себя прилично. Вот и все. Все посмотрели на нее. Всем было известно, что Виннифрид — мужественная женщина. Там ведь не совсем вразумительно начал Диэмс. Кто знает, что за бандиты. Поищи... И отмени у него револьвер. И не ложись спать без этого. Тебе нужно взять с собой Вормсона, чтобы он у вас ночевал. Я завтра с ним сам поговорю. Все были растроганы этим заявлением, и Эмили сказала ласково. Правильно, Дземис, мы не потерпим никаких глупостей. О, мрачно пробормотал Джеймс, я ничего не могу сказать. Вошел Уорумсон с рыбой, и разговор перешел на другую тему. Когда Венифрид сразу после обеда подошла к отцу поцеловать его и пожелать ему спокойной ночи, он поднял на нее такие вопрошающие, Такие тревожные глаза, что она постаралась собрать все свое мужество, чтобы сказать как можно непринужденнее. Все благополучно, папа. Милый, не беспокойся, пожалуйста. Мне никого не нужно. Он совсем смирный. Я только расстроюсь, если вы будете волноваться. Спокойной ночи. Спасибо, папа. Теймс повторил ее слова «Спасибо, папа», словно он не совсем понимал, что это значит, и проводил ее глазами до двери. Она вернулась домой около девяти часов и прошла прямо наверх. Дарти лежал на кровати в своей комнате, переодетый с ног до головы, в синем костюме, в бальных туфлях, А руки его были закинуты за голову. Потухшая папироса торчала изо рта. Венефрид почему-то вспомнили цветы на окне в ящиках после знойного летнего дня. Как они лежат, или вернее, стоят обессиленные от жары, но все же чуть-чуть оправившиеся после захода солнца. Казалось, словно на ее опаленного супруга, уже брызнула немножко росы. Он вяло сказал, «Ты, наверное, была на парк Лейн?» но как старик?» Ленифрид не могла удержаться и желательно ответила, «Не умер еще». Он вздрогнул, совершенно определенно вздрогнул. «Пойми одно, Монти», — сказала она, — «я не допущу, чтобы его кто-нибудь чем-нибудь расстраивал. Если ты не будешь вести себя прилично, уезжай туда, откуда приехал, или куда угодно. Ты обедал? Нет. Хочешь есть? Он пожал плечами. И Мадзин предлагала мне, но она не стала. И Мадзин... в своем смятении позабыла о ней. Значит, ты видел ее? И что же она тебе сказала? Поцеловала меня. Виннифрид с чувством горькой обиды увидела, как его хмурое желчное лицо прояснилось. «Да», — подумала она, — «он любит ее, а меня — ни капли». Глаза Дарти блуждали по сторонам. «Она знает про меня», — спросил он. И Виннифрид вдруг осенела. Вот оружие, которым она может воспользоваться. Он боится, как бы они не узнали. Нет. Вэлл знает, а больше никто. Они знают только, что ты уезжал. Она услышала вздох облегчения. «Но они узнают», — твердо сказала она, — «если ты только дашь мне повод». «Ну что ж», — пробормотал он, — «добивай, добивай меня. Я уже и так уничтожен». Венефрид подошла к кровати. «Послушай, Монти», — сказала она, — «я вовсе не хочу добивать тебя, и не хочу делать тебе больно. Я ни о чем не буду вспоминать и не буду чержать тебя. Какой от этого толк?» Она секунду помолчала, «но я так больше не могу и не буду так больше жить». если ты это поймешь. Я много страдала из-за тебя, но я тебя любила. Ради этого опущенный взгляд ее зелено серных глаз встретился со взглядом в его кариях глаз, глядевших из-под тяжелых век. Она вдруг дотронулась до его руки, повернулась И вышла. У себя в спальне она долго сидела перед зеркалом, вертя машинально свои кольца, думая об этом смуглом, присмиревшем, почти незнакомом ей человеке, который лежал на кровати в другой комнате. Она решительно не позволяла себе держаться, но ее брызла ревность. тому, что он пережил, а минутами сердце ее сжималось, отжалось.